Глава 72. Как говорил мой старик-отец, если все вышло из-под контроля, события пошли не так, как это было задумано, и ты не знаешь, что делать, то придерживайся первоначального плана. Лучше сделать и пожалеть о последствиях, чем потом всю жизнь корить себя за нерешительность. Как вы видите, моему отцу гамлетовские вопросы проблем не могли доставить в принципе. Он всегда выбирал быть. Идти мне было недолго. Я знал, что один из самых знаменитых пивных ресторанов мира был расположен на площади Плацель, совсем недалеко от Мариан-Плаца. В голове сразу же возник нужный маршрут, поэтому опасность заблудиться мне не угрожала. Я не торопился. Спешить было уже некуда. Если мироздание отправило меня сюда или выпрямило меня здесь, не зная, что еще со мной делать, значит, я в правильном месте и в правильное время. Кроме того, я был измотан и морально, и физически и чувствовал себя не на свои 30 с небольшим, а на тысячу лет. Причем это явно были не тихие, спокойные годы, проведенные в кругу семьи. Это были ревущие годы, наполненные приключениями и опасностями. Любой нормальный человек на моем месте мечтал бы только о пенсии, но будем откровенны. Любой нормальный человек на моем месте долго бы не протянул, а скорее всего, любой нормальный человек на моем месте бы даже не оказался. Я свернул с Майерен-Плаца на небольшую улочку, ведущую в нужном направлении. Пауза высосала из меня всю энергию, и мне приходилось заставлять себя идти усилием воли. Я слабо представлял, что я буду делать, там, куда приду. Мой Вальтер остался где-то в степях Древней Монголии. Я знал некоторое количество людей, которые били себя пяткой в грудь и уверяли, что разорвали бы мою цель голыми руками. Будь у них такая возможность. Но именно в отсутствии возможности все и упиралось. Если ты не Халк, то для того, чтобы разорвать человека голыми руками, требуется какое-то время. А где же его взять? Вряд ли окружающие будут стоять и спокойно наблюдать за тем, как я голыми руками рву на части их будущего лидера нации. Когда мы с ребятами выбирали подходящий момент, мы исходили из того, что у меня будет с собой огнестрельное оружие. Всем и мне в том числе было трудно представить, что я потеряю пистолет. Это ведь совершенно не в моем стиле. «Возьми запасной», — сказал виталий когда я поставил вальтер на предохранитель и стал упихивать его в кобуру. «Запас в карман не тянет», — профессор Колокольцев нахмурился. «Э, «Боюсь, что в нашем случае как раз-таки тянет», — сказал он. «Лишний вес. Для того, чтобы его учесть, нам придется все пересчитывать. Вы готовы отложить операцию еще на пару часов?» «Не надо ничего откладывать», — сказал я. «Мы и так неприлично долго со всем этим тянули». В последние дни мне и так было неспокойно. Каждая лишняя минута, потраченная на разборку и подготовку моей вылазки в прошлое, давала засевшим в будущем гадам лишний шанс нам помешать. И, если уж совсем честно, я был удивлен, что они до сих пор не предприняли ни одной попытки. Виталик покачал головой. Он предпочел бы, чтобы я отправился в прошлое увешанной оружием, как Шварценеггер в «Коммандос», или в «Терминаторе», или в любом другом фильме, где он еще был настоящим Шварценеггером. Но я ведь не собирался устраивать в прошлом кровавую бойню. Мы планировали точечные ликвидации, совокупность которых должна была навсегда изменить мировую историю. Теоретически хватило бы и одной, но мы решили перестраховаться». «Давайте уже начинать», — сказал Петруха и притянул мне руку. «Был рад знакомству, Чапай. В какие-то моменты даже горд». Мы обменялись рукопожатиями. «Удачи», — сказал витарик не пуха, не пера». «К хренам!» — сказал я, и он улыбнулся. Профессор просто мне кивнул. А потом они отошли в сторонку, оставив меня наедине с Ириной. «Это чертовски похоже на прощание, Василий!» — сказала она. «Ну, наверное, потому что это оно и есть, и, скорее всего, навсегда. Я вернусь!» — пообещал я. «Куда-нибудь, когда-нибудь, может быть, но и это не точно!» Она улыбнулась. «Я не хочу прощаться. Просто помни, что ты мне обещал!» «Конечно», — сказал я. «Потом, ну, что было потом, вас не касается». А остальные присутствующие деликатно отвернулись к ближайшей стенке, и уже через пару минут я отправился в путь. Я был одет не по эпохе, но без разгрузки мне удавалось более-менее сходить за местного. В конце концов, на мне были камуфляжные штаны и куртка. А военная форма в 20 веке у всех уже была плюс-минус одинаковой, к тому же я старался держаться подальше от фонарей. А потом я вышел на площадь плацель, и там было много людей в военной форме, там вообще было много людей. В толпе преобладали мужчины разных возрастов, молодых тоже было довольно приличное количество. В основном они не прогуливались, они держались группами и о чем-то беседовали. Мне тяжело было смотреть на их вдохновенные лица, потому что я слишком хорошо знал, чем именно они вдохновлялись. Следующие несколько десятилетий большинство из них умрет. Я протиснулся поближе к ресторану и осознал грандиозность стоявшей передо мной задачи. Не считая открытой веранды, в Хоффбройхаусе было несколько залов. Несколько тысяч посадочных мест, и все они были заняты. Но этим все не ограничилось Люди стояли вдоль стен, люди стояли в проходах, а у входа обнаружилась группа молодых людей в кожаных куртках, которые не пускали остальных желающих попасть внутрь. Впрочем, усиленный громкоговорительный голос было слышно и на площади, и он оглашал 12 пункт из запланированных 25 -ти. «Значит, у меня еще пара часов в запасе. Будь у меня пистолет, я пошел бы на пролом». Ворвался бы в ресторан, сократил бы дистанцию до расстояния прицельного выстрела, а дальше хоть трава не расти. Но пистолет, как вы помните, остался в Монголии, и, если Зепв был прав, к этому моменту наверняка уже рассосался. У входа в ресторан толпа была уже совсем плотной, и мне потребовалось 10 минут усиленной работы локтями, чтобы пробиться в первые ряды. Зато в такой давке никто не обращал внимания на мою одежду, что играло мне на руку. «Две тысячи человек», — вспомнил я. Историки утверждали, что при оглашении этой речи присутствовали две тысячи человек. Возможно, они посчитали только тех, кто был в ресторане. Потому что вместе с теми, что присутствовали на площади, выходило гораздо больше. Рядом со мной стоял молодой человек в кожаной куртке из-под которой выпирал здоровенный маузер в деревянной кобуре. Будь мы внутри, я бы даже раздумывать не стал, но мы были снаружи. А для того, чтобы вытащить эту бандуру из кобуры, не привлекая внимания ее владельца, нужно быть не просто карманником, а карманником-виртуозом. Я же такими навыками не обладал. А если я буду действовать открыто, да еще всего в нескольких шагах от охраны, у меня тупо не хватит времени, чтобы ворваться в кабак и учинить там дебошь. О путях отхода речи не шло ни при каком раскладе. Вокруг было слишком много людей, а я слишком устал, чтобы еще и бегать. Так что, как ни крути, здесь и будет моя последняя остановка. Не самый плохой вариант. Кто-то даже мог бы назвать это достойным завершением моей карьеры. А вот если бы у меня был хотя бы огнемет, в магазине Маузера может быть от 6 до 20 патронов. Вряд ли там шесть, но и на двадцать тоже рассчитывать не стоит. Допустим, у меня будет десяток выстрелов. А если он вообще не заряжен? Если парнишка его просто для антуража прихватил, типа модный аксессуар? Об этом было лучше не думать. У входа шестеро охранников. Но это только те, кто непосредственно перекрывает путь. Возможно, вначале они были собраны и насторожены, но собрание идет уже несколько часов. Будет идти еще столько же. Эксцессов никаких не было. Я же только вот сейчас подошел. Так что они должны были хоть немного утратить бдительность. Конечно, можно было дождаться окончания сходки. Но вряд ли он выйдет один. И черт знает, каким выходом он воспользуется и куда направиться. Ищи его потом по всему Мюнхену. Пожалуй, сейчас я бы не отказался от визита очередного хронодиверсанта с бластером. Пока собравшиеся на площади люди отвлеклись бы на временной портал. Можно было бы отобрать у него бластер и разнести весь этот чертов кабак к хренам, прямо как мы с Виталиком любим. Но законы всемирного межвременного свинства гласят, что хронодиверсанты появляются только тогда, когда не нужно, а когда нужно, не появляются. А может, они уже и вовсе перевелись. Эх, был бы у меня хотя бы напарник. Можно было бы отвлекающий маневр устроить. У одного меня не получится. Вряд ли несколько тысяч человек дружно повернут голову в одну сторону, только услышу мой крик «Там евреи!» Ко мне подкралась апатия. И пока мной окончательно не овладела уныние, я сделал небольшой шаг вперед. Развернулся к своему соседу в полуоборота, правой рукой всадил кабар в его черное нацистское сердце, а левой рванул Маузер из его деревянной кобуры С моим теперешним везением Маузер в ней должен был заклинить намертво, но почему-то не заклинило. Хороший знак. «Вот еще что!» — сказал Виталик, когда я вернулся из душа и стал сооружать себе бутерброд с вареной колбасой и горчицей. «К продолжению нашего предыдущего разговора о деревьях, так сказать!» «А что там с деревьями?» «Я вот все думаю!» Если теория отца была верной, и тебя действительно каким-то вселенским сука-ураганом занесло на наше дерево с какого-то другого. А если это было не случайно? А как еще это могло быть? Бредовая мысль. Но если здесь все было готово к твоему проявлению, включая квартиру, машину и работу, а также знакомых и всяческих друзей-приятелей, которые помнили тебя прежнего, может быть, кто-то специально тебя сюда позвал? Ты говоришь о высших силах? Кто-то или что-то. Я, как ты понимаешь, атеист и не верю в высшие силы. Так что, может быть, речь идет о каких-то законах мироздания? Типа, в каждой вселенной должен быть свой, сука, физрук. А если его нет, то надо позвать физрука из другой вселенной. Он придет и поправит все к хренам. Что-то не помню, чтобы я и в своей вселенной что-то сильно подправил. «Может, там время еще не пришло, а может, ты действительно просто не помнишь». Звучит бредово. «Не более бредово, чем то, что мы всерьез собираемся убить Гитлера». «Ну да, примерно на одном уровне», — согласился я. «Но это только твое, ничем не обоснованное предположение, построенное на ничем не доказанной теории твоего отца. Однако ты должен признать, что мой отец был далеко не дурак». «Ну, ты тоже не самый глупый», — дипломатично сказал я. «Однако даже умные люди могут ошибаться». «А я думаю, что если кому и по силам изменить историю, так это тебе». «В Древней Греции у меня не получилось». «И, возможно, ты сам там себе все запорол». «То есть, судя по тому, что ты рассказывал, под втрой ты утратил свое самое главное оружие». «Я туда вообще голым прибыл». И, конечно же, я говорю о чувстве твоего морального превосходства. Ты знал, что нужно было сделать, но у тебя не было глубокой убежденности, что ты прав. Я вижу так, что ты был на нужной стороне конфликта, но не на той стороне, на которой хотел бы быть, если бы у тебя была бы возможность выбора. Давай откровенно, Чапай. Та древняя свалка – это просто миф. В историческом масштабе она ни на что не влияла. Хроноперед хотели сделать там свою базу, чтобы легче было присматривать за текущей временной линией. но те кто реально воевал были вообще не в курсе об этих планах и то что твои личные симпатии были на стороне обороняющихся троянцев помешало тебе прикончить чертового Гектора и взять город. Э -э -э. Из позитивных сука, моментов могу отметить, что ты получил бесценный жизненный опыт и не получил стрелу в пятку, С другой стороны, ты даже Елены не видел. А это, я считаю, большое упущение, потому что тема ее сисек так и останется нераскрытой к хренам. О, Господи! И ты ведь серьезно это говоришь, да? Не парься. Симпатии большинства обычных людей всегда были на стороне троянцев. Ну, тех, кто вообще утруждал себя об этом задумываться. э живи теперь с этим. Ну, сколько там нам всем осталось, к хренам! Маузер оказался заряжен, и это тоже был хороший знак. Наверняка кто-то на моем месте стал бы стрелять в воздух, чтобы устроить панику и разогнать толпу, но я этого делать не стал. Во-первых, беспорядочной стрельбой можно разогнать только обычную толпу. С мотивированной, идейной толпой, в которой преобладают бывшие военные, это ни с черта не сработает. Во-вторых, у меня было слишком мало патронов, чтобы растрачивать их впустую. И, что самое поганое, я даже не знал, сколько именно. Поэтому я стал стрелять в охранников. Они по-любому не могли быть хорошими людьми. Владелец Маузера еще только начал оседать на землю, а окружающие нас люди только стали осознавать, что события приняли какой-то совершенно неожиданный оборот. Как я уже уложил двоих охранников выстрелами в голову, Маузер стрелял очень громко и бросился ко входу в ресторан. Ко мне потянулась чья-то рука, и я резанул по ней ножом, даже не оглядываясь, чисто на рефлексах. Еще несколькими выстрелами я расчистил себе дорогу в зал. Ребята реагировали медленнее, чем я рассчитывал. Видимо, слишком увлеклись программной речью, которая должна была определить будущее их страны на несколько следующих десятилетий, как минимум. Их взоры были прикованы к оратору на сцене, поэтому на выстрелы и потасовку у дверей они обратили внимание не сразу. Оратор же на происходящее вообще никак не отреагировал. Мне удалось преодолеть десяток метров, когда люди стали вскакивать с мест и тянуть дальше, сокращая дистанцию и увеличивая свои шансы, уже было нельзя. «Адуальф!» — крикнул я. Он наконец-то услышал. Он прервал свою речь, оторвался от микрофона и стал высматривать поверх голов того, кто его позвал. По счастью и для удобства собравшихся он находился на небольшом возвышении, так что его фигура от меня ничего не закрывала. Я правша, несмотря на то, что я прошел курсы специальной подготовки, где меня учили быть одинаково эффективным при работе любой рукой. Против природы не попрешь, и я навсегда остался правшой. В смысле, в экстренной ситуации я всегда полагаюсь на правую. В правой руке у меня все еще был нож, уже окропленный кровью негодяев. Как говорится, что монголу смерть, то и австрийцу здоровья не прибавит. Наши взгляды встретились. Он был куда моложе, чем на широко известных фотографиях или и кадрах хроники. Тем не менее, узнать его не составляло труда. Те же усики, намек на челку. Даже если бы до этого я не слышал его голос, который вообще ни с чем не спутаешь, у меня все равно не было бы ни тени сомнений. И я метнул в него кабар. Вряд ли это был самый точный бросок в моей жизни, или самый сильный бросок в моей жизни, но, наверное, он все-таки заслужил право называться лучшим. Я попал точно туда, куда хотел, и американский боевой клинок вонзился в горло человека, еще не успевшего провозгласить себя фюрером. Теперь уже и не успеет. И, чтобы вы понимали, все это произошло очень быстро. Гораздо быстрее, чем я все это описываю.